А здесь предложили какую-то роботишку, не то чтобы совсем чистую, таких у нас нет, но и не очень грязную. А какую скучно рассказывать. О бывших друзьях наших сведения, впрочем, получаю. Ваш друг Березин, как вы знаете, оказался стопроцентным хамом. С некоторой гордостью вспоминаю, что я всегда его недолюбливал. Сонечка, все при нем. По последним известиям они поженились. Муся ахнула. Когда разженится, не знаю. У нас это просто. Женился, развелся, опять женился. И это единственная популярная реформа большевиков. И с этим никакое правительство ничего поделать не сможет. А пока не разженились, ваш друг, по слухам, поколачивает нашу милую сонечку — Господи, быть не может! — Это актер Березин? — спросила с интересом Елена Федоровна. — С сожалением добавляю, что Сонечка очень подурнела, и если я при встречах лез к ней по-прежнему, то делала это больше из приличия. Что доглашет то, с этим именно связано мое пребывание в Кремле. Очень плоха, бедная Глаша. Не скрою от вас, для нее единственное спасение возможно скорее переехать в Финляндию, где есть санатории, есть лекарства, а главное, где есть мясо, хлеб, молоко и прочие вещи, вид и вкус которых я иногда смутно вспоминаю. Впрочем, было у меня сокровище — шесть фунтов крупы, но отобрали. При продовольственном обыске. Муся положила письмо, вынула из сумки платок и поднесла его к глазам. — А у нас обед из шести блюд. — Вивиан каждый день пьет шампанское. — Да и у меня сегодня кусок в горле застрянет. — Не застрянет, — сказала Елена Федоровна уверенно. Муся посмотрела на нее с ненавистью. — Друзья мои, я вас покидаю, — добавила баронесса, вставаю Вы меня извините, ведь я не знаю ваших приятелей. Да и пора. Значит, вечером встретимся. Муся и Витя остались одни. — Читай же дальше, Мусенька. И вот дня три тому назад я получил, тоже с оказией, два письма из Петербурга. От кого бы вы думали? От поэта Беневолинского, от автора «Голубого фарфора». Известно ли вам желанное, что «Голубой фарфор» имеет теперь бешеный успех, что он переиздан, правда, на оберточной бумаге, в несметном числе экземпляров, что им, судя по тиражу, зачитываются в деревнях наши фермеры и фермерши? А если это вам неизвестно то о чем же сообщают ваши буржуазные империалистические газеты? Как он, однако, смело пишет! Ведь это явное издевательство. Неужели он подписался? Точно ты его не знаешь. Григорий Иванович — и шалый, и бесстрашный человек. Подпись буквы, но, конечно, выследить очень легко. Это не помешало нашему гениальному поэту, Остаться человеком порядочным, из чего, пожалуй, социолог мог бы сделать выводы неожиданные. Ведь Беневолинский был дряблый упадочник, а Березин — художник-общественник, правда? Теперь он артист-гражданин и жертва царской реакции. Впрочем, это и ясно. Художники-общественники только и жили, что страхом перед русскими ведомостями. Исчез общественный контроль то есть газетные рецензии и хроника, вот они и показали свои настоящие художества, благо теперь премия выдается за хамство. А с Беневолинского или с меня Грешного что было взять прежде и чего у нас не стало теперь? Мы поэтому и оказались меньшими прохвостами, чем они. Говорю меньшими, так как вполне порядочным человеком у нас быть нельзя но я не социолог мусенька и продолжаю рассказ и так получил я два письма от беневоленского